Мечта букиниста представляет исходники часть 1001 в просторной комнате было сильно накурено и джет не выносивший табачного дыма морщился и беспрестанно разгонял сизые клубы ладонью Спан тихо злорадствовал Ему доставляло удовольствие видеть неудобства Джета Впрочем, раздражение полицейский не выказывал На лице его блуждала обычная добродушная улыбка А вот Спан нервничал И это было заметно, несмотря на все его попытки скрыть свое состояние Транк так и не объявился Ровно как и его помощники Поэтому пришлось распорядиться, чтобы все находящиеся в комнате были вооружены Кроме Джета, естественно Но тот и не протестовал, что было удивительно Все это девять человек, включая Спана Девять сталкеров, девять лучших прогеров, основа клана Спана не покидала мысль о том, что сейчас легче всего уничтожить весь клан Никогда еще они не собирались во время взлома в одном помещении Но сейчас на этом настоял Джет Мотивируя тем, что ему будет легче контролировать своих людей В случае, если сигнал о хакерах поступит на пульты сетевиков С другой стороны, все они вооружены А в заложниках у них безоружная фигура мирового значения Известная и достаточно ценная личность Неплохая страховка У входа в дом стоят три машины сетевой полиции, и сидящим в них людям дан четкий приказ не пропускать внутрь дома никого, то бишь бандитам вход сюда заказан. На огромном мониторе, подвешенном к потолку, были видны силуэты Энча и четверых его соклановцев. Энч обошелся без страховки полицейских. У него вход в помещение охраняли боевики клана. Джет должен был помочь лишь в случае, если туда приедут сетевики. Остальные программеры «Волков» находились в других городах. Энч не послушался Джета и не стал собирать всех в одном месте. К его удивлению, Джет особо не настаивал. Уже запустили сканеры программы, ищущие ошибки в скриптах на сайте клиники. Хакеры негромко переговаривались через микрофоны. Вся связь и видео, и голосовая осуществлялись через спутник. Джет наблюдал за происходящим молча, сидя на диване в углу комнаты. Спан встал из-за компьютера и подошел к полицейскому. Сел рядом и произнес, глядя на незажженную сигарету, которую вертел в пальцах. «Ты смелый, Джет?» «Спасибо за комплимент», — радушно отозвался сетевик. «Это не комплимент», — сказал Спан. «Я понимаю, что у тебя какие-то планы относительно нас. Знаешь, мы подстраховались». «И правильно сделали», — искренне похвалил его Джет. «На тот случай, если у тебя возникнет желание изменить наши договоренности», — пояснил Спан. «Все правильно, дружище, все правильно», — Джет широко улыбнулся. «Доверять нельзя никому, тем более врагу». Он чуть подался вперед, осторожно взял из рук Спана сигарету и смял ее в кулаке. Разжал кулак. Обрывки бумаги и табак высыпались на пол. «Никотин очень вредит здоровью», Спан», — Спан произнес Джет. «Рак легких — это не шутка, и от него еще не придумали лекарства. Береги себя, дружище». Спан повернулся и пристально посмотрел на Джета. На мгновение ему захотелось изо всей силы ударить по этому всегда улыбающемуся лицу, раздробить очки и навсегда стереть проклятую улыбку. Но он подавил в себе это желание. «Издеваешься?» — с ненавистью спросил Спан. «Нет, что ты!» — Джет поднял ладони, демонстрируя свою искренность. «Издеваешься!» — Спан покачал головой и усмехнулся. «Запомни, Джет, я...» Есть — «Есть!» — крикнул один из программистов. Спан вскочил с места, бросив еще один ненавидящий взгляд на Джета и ринулся к компьютеру. Сам сетевик тоже поднялся с места и неторопливо пошел к программистам. «Ошибка в скрипте Биллинга», — послышался в динамиках голос Энча. «Сможешь переполнить буфер?» — сразу спросил Спан. «Пытаюсь зайти под обычным пользователем», — ответил Энч. «Не могу понять, почему... А черт еще тормозит!» Джет посмотрел на экран видеосвязи, затем подошел к одному из программистов и встал рядом, внимательно глядя на монитор. На несколько минут в комнате повисла тишина, прерываемая только щелканием клавиш. «Нас, кажется, досят, суки!» — крикнул Энч. «Вот бред!» Спан громко выругался. Если Энч прав, и это действительно ДОС-атака, старое, примитивное, но до сих пор действенное средство, масса бессмысленных запросов на сервер неприятеля, когда сервак просто не справляется с их обработкой и начинает банально виснуть, то, похоже, он уже вне игры. Если, конечно, не засечь и не вырубить тот компьютер, с которого эта атака проводится. Раздалась трень мобильного телефона. Джет вытащил трубку и прижал к уху. «Да-да, я понял. Не надо. Отменить выезды. Не обращать внимания ни на какие сообщения о взломах. Вообще. Все под контролем. Моя группа проводит операцию. Да, на связи». Он спрятал трубку и, хищно усмехнувшись, погрозил пальцем в сторону монитора с главной страницей сайта клиники. «Нет, не получится», — произнес он. Спан искоса посмотрел на Джета, затем придвинул к губам микрофон. «Энч, что у тебя?» «Ну, бред!» Досатака! — раздался в динамиках экрана отчаянный голос Энча, а через несколько секунд на экране появилось его лицо. «Суки! Сейчас мои отследят, кто это такой смелый!» «Джет, сможешь накрыть, если мы вычислим, кто это?» «В любой точке планеты, дружище!» — с готовностью подтвердил Джет. Энч довольно оскалился и повернулся к экрану спиной. «А это что за фигня?» — воскликнул один из программистов, и Джет со Спаном торопливо подошли к нему. «Смотрите», — недоуменно произнес программист, тыкая пальцем в монитор, по которому бежали строчки лога. «Тут ошибка. Похоже...» «Похоже, кто-то запустил эксплойт», — пробормотал Спан. Энч, эксплойт, это твоя работа?» «Бред. Каким образом я бы его запустил?» — с издевкой ответил Энч. «Кто-то еще пытается взломать сервер». «Черт!» «Логи стирают», — Джет покачал головой. «Наши конкуренты кажутся более успешны». «И нас еще успевают атаковать, суки!» — крикнул Энч. Джет, сейчас будут адреса, откуда на нас идет ДОС-атака!» «Твою мать!» — выругался программер, первым заметивший действия эксплойта. «Походу, нас тоже досят! Там целая группа работает!» «Отслеживайте, откуда идут запросы!» — приказал спан. «Уже работаю!» — отозвался один из программистов. «Джет, это Москва!» — Завопилась из динамика Фенч. «Сейчас тебе наши скинут все данные. Только быстрее давай!» «Это могут быть одни и те же люди!» — произнес Спан, глядя на Джета. «А ну, встань!» — приказал сетевик программисту. Тот подчинился. Джет уселся перед монитором, вытащил мобильник, набрал несколько цифр, плечом прижал трубку к уху и стал что-то очень тихо говорить в микрофон, набирая команды на клавиатуре. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Рф